Глава 26. Как пришло, так и ушло. Фрау Эклер мысли на Неме метались словно потревоженный пчелиный рой. Неужели Фрот не шутит? Неужели их учительница биологии и есть тот самый загадочный вор игрушек? Неужели она племянница господина Лютика и решила отомстить за смерть дяди? Но сейчас Неме было некогда ломать над этим голову, им надо задержать Мэджика. Вместе с Фредом он прошёл по блестящему следу до конца коридора. Спрятавшись за комодом, друзья осторожно выглянули из-за него. В самом деле, Маджик стоял возле ступенек, ведущих на сцену, и причёсывал чёлку, держа в сгибе передней ноги последнюю бутылку лимонада Пузыри. Из зала уже доносились ритмичные аплодисменты. "Маджик! Маджик! Маджик!" скандировали горожане. "Но ну где же Ода с Тессой?" нервничал Нема, поглядывая на туалет. «Надо разговорить Мэджика, чтобы он задержался до прихода девочек», — прошептал Фред. «Постараюсь». Немо не стал ждать. Он бесстрашно вышел из укрытия и воскликнул. А, «Привет, Мэджик!» Фред поплёлся за ним на ватных ногах. Единорог повернулся к ним. «О, привет, Немо! Привет, Фред! Что вы здесь делаете? Вы хотите поздравить меня с победой?» «Да, именно». Фред не искренне засмеялся. «Желаю удачи!» «Спасибо». Мэджик вынул из гребня волосок и протянул ему. «Вот, это тебе». «О, он волшебный?» «Нет, просто на добрую память обо мне». «Ах так, ну тогда...» «Спасибо». Фред сунул волосок в карман джинсов. «Пожалуйста». Единорог снисходительно засмеялся. «Сейчас наступит великий момент. Я выйду к моим избирателям. Как я выгляжу?» «Отлично», — ответил Немо. «Но это пятно». Он натянул на кулак рукав и потер им грудь Мэджика. «Отлично». А впрочем, теперь мы знаем, кто тебе его поставил. Я тоже знаю. Иди на руклинива, пожал плечами. Что что? Нэм был ошеломлён. Откуда ты знаешь? И почему ты ничего не сказал нам? Да вы не спрашивали, с невинным видом ответил Мэджик. Но как? начал блефред. Когда меня упаковывали в коробку, одно моё копыто вылезло наружу, объяснил Мэджик. Крышку пришлось открыть ещё раз, и я в этот момент кое-что увидел. Они услышали, как телеведущий с телеканала ТИСК объявил имя нового бургомистра. Крики в зале стали ещё громче. «Мэджик! Мэджик! Мэджик!» «Он простите, я должен идти!» Мэджик подошёл к двери, ведущей на сцену, и взялся копытом за ручку. У Нэма на лбу выступил холодный пот. «Где же застряли Ода с Тессой?» «И ты знаешь, почему фрау Эклер ворует игрушки?» — спросил он, отчаянно пытаясь ещё хоть немного задержать единорога. «Фрау Эклер?» Мэджик озадаченно оглянулся на него. «Та учительница с бренчащим ящиком». Нэма кивнул. Точно. Она. Ты думаешь, что это она запихнула меня в коробку? А разве нет? удивился Нэма. Нет, конечно, Мэджик тряхнул головой. А теперь оставь меня в покое. Я должен заботиться о моих подданных. Он нажал на дверную ручку. По залу пробежал гул ожидания. Подожди! Нэма в панике вцепился в Мэджика. Кто же тогда это был? Эй, отпусти меня! Маджик стряхнул с себя Нэму, словно надоедливую муху. Впредь, если захочешь поговорить со мной, записывайся ко мне на приём. Ты ведь знаешь, где меня искать? Он усмехнулся. В ратуше. Маджик открыл дверь и уже собирался выйти в зал, когда из туалета наконец-то появились Ода и Тесса. "Маджик!" Радостное удивление озарило лицо Тессы, протянув руки, она бросилась к жившему единорогу. "Стой!" Фред встал у неё на пути, словно красный человечек из светофора. "Что? Почему?" Она хотела отпихнуть Фреда, но этого не понадобилось. Тесса нагнулась и проскочила сквозь широко расставленные ноги Фреда. "Я так скучала по тебе!" Она обхватила маленькими руками брюхо Мэджика. "Скажи нам, кто это?" в панике закричал Немо. Но было уже слишком поздно. Из морды Мэджика вылетали одни лишь пузыри. Снова послышался голос господина Боббича. "Сюда идёт наш новый ургам мистер Маджик пытался выйти на сцену, но его уже не держали ноги. Они состояли из пузырей. Всё его тело начало бурлить и пениться, и на сцену выплыло гигантское облако пены. В зале раздались удивлённые крики. "Йуху!" ликовала Ода. "Проклятие!" взлился Нема. "Интересное кино", воскликнул Фред. "В чём дело?" Ода повернулась к ним. "Мы потом тебе объясним", вздохнул Нема. Где маджик? рыдала Тесса. Как вы думаете, сейчас ещё можно что-нибудь пожелать быстро? Немо посмотрел на ворох пузырей, из которых торчал золотой рог. Попробуй, Фред набрал горсть пены, оставшейся от маджика, и раздавил пару пузырей. Немо почесал, чтобы вернулся Осси. Через секунду возле их ног появился маленький Джек Рассел. Повизгивая и клацая зубами, он прыгнул в ворох пузырей и что-то схватив, выскочил из пены, держа в пасти плюшевого единорога Тессы. А потом, помахивая хвостом, побежал прочь. "Стой!" Фред попытался его остановить. Нэм и Ода прыснули со смеху, потому что Фред стоял в одних трусах. Его бермуды, футболка с эмблемой футбольного клуба Нудинка и новенькие кроссовки бесследно исчезли. Он остался в полосатых носках и лиловых трусах, которые ему купила мама. Фред спешно стащил с комода клетчатую накидку и завернулся в неё словно в римскую тогу. Немо мгновенно понял, что им не придётся возвращать все украденные вещи. Они сами вернутся туда, где находились раньше. Ода с Фреддом, кажется, подумали о том же, потому что испуганно смотрели на своего друга. Пиратский корабль на детской площадке, прошептала Ода. Наш дом на дереве, сказал Фред. Комарик! воскликнул Немо. Я хочу с ним попрощаться. Они побежали на улицу, где у входа в отель Немо привязал ирландскую овчарку. Там они наткнулись на родителей Тессы, успевших поймать Оси, прежде чем он снова умчался неизвестно куда. Но Камарика исчез. Исчезли светящиеся буквы над ратушей, многочисленные клумбы и новенькие автомобили. Некоторые горожане в полной растерянности стояли на проезжей части, сжимая в руках невидимый руль. Велосипеды всех марок, обычные, горные и электрические, испарились так же быстро, как и появились. Люди кувыркались по городу, они барахтались в Нудинском пруду, будто мухи в супе. Их каяки Каноэ и яхты без предупреждения растворились в воздухе. На игровой площадке плакали дети, упавшие с исчезнувшей горки. А на лесной поляне из дерева свалились только несколько старых досок. Вместе с манфортом пропали холодильник, бильярдный стол, вся мебель, настольный футбол и пинбол автомат. Бассейн и массажное кресло, кресло-мешок, стульчик рыбака и садовые качели. Подарки, которые Нэма сделал своему отцу, тоже пропали. Все вернулось на свои места, исполнившиеся было желания жителей Нойденга, так и остались только желаниями. Бабушка Фреда лишилась новой швейной машинки, его мать ящика для инструментов, а Антониа сумочки. Дети напрасно искали своих домашних питомцев, фрау Шпарже осталась без седла вестерн, а господин Зипцанрюбель без красивых напольных часов. Господину Либлеху пришлось снова работать на старом компьютере. З-за заправки исчез автомат Coca-Cola, а Белла Нарцисс осталась без годового запаса крема Гладкий и матовый. За секунду горожане лишились нового торгового центра и катка со искусственным льдом Афрау и Клер, пианино со двора возле дома отца Фреда, исчезли автомат для приготовления попкорна и другие вещи, которые с таким трудом вытащили на улицу ребята. Сам господин Кох сидел в это время в гидромассажной ванне и смотрел по телевизору местные новости, но неожиданно оказался голым на полу перед пустой стеной. А леон, сын зубного врача, проделал самый успешный трюк в своей жизни. На глазах дедушки с бабушкой у него из рук удивительным образом пропала не только волшебная палочка, но и весь волшебный ларец.